издаля заходил, понемножку сужал круги. Мы это умели, нас грамотно учили хорошие учителя. Так вот, когда мы с ним уже стали беседовать доверительно, он мне однажды рассказал такую историю. Дело это с ним произошло летом 41-го. Когда они катили вперёд в полной уверенности, что это к им вот темпами и на Красную площадь въедут ещё до листопада. Его водитель тогда сбился с дороги, заплутал где-то в лесу. Он ехал на вездеходике с одним только водителем. Особы они тогда не встревожились, но ну, победителей матих пруд почти триумфально. И когда стало темно, продолжали петлять по лесным дорогам в надежде, что где-нибудь на своих да наткнутся. Временами останавливались, глушили мотор, прислушивались к ночной тишине, не слышно ли своих. Ночью в тишине работающий мотор машины далеко слышно, а уж танк. Вот во время одной из таких рекогностировок с ними это и произошло. Он рассказывал подробно. Ночь, говорил, была светлая, со множеством звёзд. Луна пошла на ущерб, но от неё ещё оставалось не менее, чем 3 четверти. Тишина, говорит, уютная, как будто и нет войны. Ночь дорога неизвестно куда ведёт, двойная колея, и он стоит на дороге, а водитель чуть поодаль в машине. Кто-то из-за деревьев, из-за поворота оказались в саднике. Наш майор, он тогда, впрочем, был ещё капитаном. Сначала нисколечко не встревожился. Очень уж спокойно, открыто они ехали, и он поначалу решил, что это немецкая жекаваллерия, обрадовался. И пока смотрел на них, стал понемногу соображать, что чего-то в открывшемся ему зрелище не хватает. Чего именно, он так и не успел сообразить. разглядел, что кавалеристы-то все как один в будённовках. Самое смешное, что поначалу он даже не испугался, хотя должен был в первую очередь как-то отреагировать на внезапное появление противника. Он просто подумал чисто автоматически, как-то машинально, что зрелище это неправильное. Разведчик он был опытный, хваткий, знающий, моментально увидел у них у всех на груди разговоры. Знаете, это разноцветные полосы, нашитые на гимнастёрках на груди поперёк, вот это впросте речи и есть разговоры. Немец прекрасно помнил, что будённовки в Красной армии ещё носят, а вот разговоры отменены давненько. Так что форма неправильная, такой давно уже нет. И тут, говорил он, понял, чего не хватает картине звуков едущий рысью всадник производит довольно много шума а здесь лошади копытами не стучали уздечки не звякали не доносилось вообще ни единого звука ни единого что на него нашло он объяснить затруднялся Это с его-то привычкой умело и быстро анализировать происходящее вокруг. Что-то определенно нашло, словно столбняк напал. Он стоял, как истукан, а всадники в старой красноармейской форме, давным-давно отмененной, ехали мимо него в безукоризненном строю, эскадрон за эскадроном, не обращая ни на немцев, ни на машину, ни малейшего внимания. Совершенно бесшумно ехали. И сквозь них легонечко просвечивали деревья, все окружающее. Ага, вот именно, сквозь них немец видел деревья. Не люди это были вовсе, а натуральнейшие призраки, привидения былой красной кавалерии, про которую былинники речистые ведут рассказ. Сколько он так стоял, не помнит». Просто вдруг, как-то так оказалось, что всадники все проехали, и никого больше нет на дороге, кроме него и водителя. Водитель тот же выяснилось, тоже наблюдал эту призрачную кавалерию. Точно так же обмерши до полной отцепинелости